Все. Непригодный для Академии Владыки демонов. Сильнейший в истории Владыка демонов. Прородитель перерождается и идет в школу потомков. Том 2. Пролог. Правая рука Владыки демонов. 2000 лет назад. Лес великих духов Ахартхельм. Посреди проливного дождя свирепствовал восьмиглавый водный дракон. Духи обладают видимым обличием и настоящей сущностью. Проявляя свою настоящую сущность, иными словами, истинное обличие, они обретают огромную магическую силу, но в заменах поведения зачастую сильно отличается от такового в видимом обличии. Духи удивительные создания. Говорят, их бытие зарождается из души бесчисленно большого количества существ. Они есть воплощение, материализация, преданий легенд, слухов, желаний, страхов и надежд. Порой людской страх к огню становится настолько сильным, что порождает духа огня, а порой их вера к воде крепнет до такой степени, что приводит к появлению духа воды. И этот бушующий восьмиглавый водный дракон был рождён из предания о божественной слезе, оросившей Ахартхельм, капли источника, породившим воду в этом мире. Это была настоящая сущность великого духа воды Риньона, являвшейся также хранителем великих духов, Риньон был разъярён на нарушителей, собиравшихся сжечь лес. А нарушителем, напавшим на Ахартхельн, и совершенно не страшащейся чудовищной магической силой Риньона был никто иной, как тиран владыка демонов Анас Валдиготс. «Ха, сокрушил половину моих подчиненных с одного удара? Не ожидал, что твоя сила настолько соответствует преданию». Анас сделал шаг вперёд и уже собирался было приготовиться к битве, Но один демон вышел вперёд, чтобы остановить его. Он носил доспехи, а на бедре висел меч. У него были седые и некрашенные волосы, терпеливый взгляд, и даже на таком поле битвы он сохранял хладнокровное выражение лица. Он встал на колени перед владыкой демонов и склонил голову. «Мой господин, я смиренно прошу разрешить мне дать вам совет. Дозволяю!» «Не утруждайте себя сражением со столь жалким противником, а мне приказ, и я разрублю его мгновение ока!» Услышав эти слова, Анас рассмеялся. «Тогда как тебе такое пари? Если провозишься с ним дольше мгновения, то прекратишь говорить в столь педантичной манере, а если сокрушишь за один миг, буквально, можешь просить любую награду». После чего этот демон сказал, «Как всегда забавляйтесь, милорд». «Вы же знаете, что я бы не позволил себе сделать такую ставку!» Звяк! Раздался звук вернувшегося в ножны меча. В следующий миг беснующийся восьмиглавый водный дракон рассеялся, словно было срублено бесчисленные капли ливня, каждая из которых лопнула и исчезла. С некоторым запаздыванием небо над лесом великих духов Охротхель прояснилось. «Как вам? Твоё мастерство во владении мечом, как всегда, впечатляет, Сим! Он всё ещё стоял на коленях, склонив голову. Син уничтожил великого духа воды Риньона и разрубил даже капли ливня, не меняя своего положения. Правая рука владыки демонов — Син Рагли, сильнейший мечник среди демонов и владелец тысячи демонических мечей. С бедра у него свисал железный меч, и чтобы одолеть Риньона, ему не пришлось обнажить ни одного демонического меча. «Даже я не знаю, смогу ли сейчас одолеть тебя, если мы сразимся». «Вы скромничаете. Моя тысяча демонических мечей даже в подметке вам не годится, мой господин». Она засмеялась, услышав уж чересчур преданные слова Сина. «Тогда как насчет состязания чисто на мечах?» «Боюсь, что я смогу, по крайней мере, оцарапать вас». «О чем это ты? Ты ведь правая рука владыки демонов. Едва ли ты не сможешь отсечь по меньшей мере одну мою руку. Если вы прикажете». Продолжая стоять на коленях, спокойно сказал Син. Услышав это, Анас так засмеялся, что едва не надорвал живот. Тем не менее, владыка демонов знал, что этот уж слишком преданный подчинённый не станет отрубать ему руку. Он скорее убьёт сам себя, чем даже в шутку обратит свой меч против господина. Таким вот мужчиной был Син Регле. «Эй, Син, я бы хотел без стеснения сразиться с тобой на мечах, когда настанет мирное время. Если на то ваша воля. Эти времена уже не за горами», — подумал Анас. «Кстати, я же проиграл пари. Что желаешь в награду?» «Если возможно, разрешение переродится. После того, как создадим стену?» «Моя тысяча клинков принадлежит вам, мой господин. Даже если это для реинкарнации, я не смогу жить, смирившись с позором после вашей смерти». «Да чего же трудный у него характер?» – подумал Анас. «Тебе ведь плохо даётся магия основы, так?» Магия Основа называется магия, оказывающая воздействие на Основу, и высшую ступень среди заклинаний этой магии занимает Силика. Она смог перенести свою силу и воспоминания в исходном состоянии в перерождённое тело, но те, кто плохо владеет магией Основы, не смогут переродиться в идеальном состоянии. Они могут потерять силу и воспоминания. Будет неплохо в новую эру начать с нуля освоевать искусство владения мечом. Син был искателем истины, идущим по пути искусства фехтования хотя его и называют сильнейшим мечником среди демонов, однажды он проиграл герою Канону, который тоже сражался мечом. Возможно, он осознал нынешний предел своих способностей. Должно быть, он хотел воспользоваться несовершенной реинкарнацией, чтобы получить возможность обрести ещё большую силу или хотел сделать на это свою ставку. Будь по-твоему, я от всей души благодарен за ваше великодушие, милорд. Даже если при перерождении я лишусь памяти... Моя основа ни за что вас не забудет. Не будь таким черством. Ты волен делать все, что тебе захочется. Сказав это, Анас обратился ко всей территории Ахартхельна через Ликс. Долго еще будете прикидываться мертвыми, слуги мои? Сожгите леса, найдите великого духа Рена. Откликаясь на зов Анаса, его недавно убитые риньоном подчиненные все разом пришли в движение. Они были воскрешены ингалом, и затем, в мгновение ока, по всему лесу стали подниматься и сразу же распространяться очаги чёрного пламени. «Итак». Она сбросила свой взгляд на кое-что перед собой, и захваченного чёрным пламенем леса прямо на него шёл человеческий силуэт. явился таки. Герой-канон». Расстояние между ними составляло примерно 10 километров. Герой-канон умчался к их позиции, сжимая в руках священный меч. «Видимо, вчера его снова не уничтожили», — сказал Син. Если уничтожить Основу, то умрёт вообще кто угодно, и воскресить лишённых Основы не сможет даже Ингал. Но если бывают исключения из этого правила, то одним из таких будет герой-канон. Он воскрешался вновь и вновь. Этот трюк ему удавалось проворачивать из-за того, что у него было семь Основ, а не одна, как у обычных людей. И пока хотя бы одна Основа оставалась цела, он мог возродить остальные шесть. Если на планете и существует магия, в которой, освоивший почти все виды магии владыка демонов Анас и уступал герою, то это магия Основа. Именно по этой причине Син уступал Канону. Сколько бы раз он не терпел поражения, он воскрешался снова и снова. А ему достаточно всего раз уничтожить Основу, чтобы победить. Сражаться так было нечестно, но без этого он просто не смог бы противостоять владыке демонов. Но Анас не думал, что проиграет хотя бы раз даже если их дуэль будет повторяться до бесконечности. «С каноном сражусь я, Син, а ты разыщи Великого Духа Рена!» «Есть!» Сказав это, Син исчез из виду. «Итак, герой канон, сколько же раз я убью тебя сегодня?» Она создала 60 врат магических кругов и выстрелила из них всех разом Джо Грейзами, целясь приближающегося к нему героя канона.